Почти все были облачены в хаори, а лишь один Никита Пустосвят оставался в кальсонах, ибо японцы не нашли халата для его гигантской фигуры. Черт дернул прапорщика Арушидзе за язык. Вот пусть барон и открывает наш парад победы. Другой бы обиделся, а кесарь Шиллинг воспринял этот совет вполне серьезно и занял место во главе колонна с папиросой в зубах, с веером в громадной ручище. Было еще очень рано, но вдоль улиц себу уже толпились горожане, молча наблюдая, как перед ними тащится говорливая колонна пленных, ведомая великаном в кружевных кальсонах нежного цвета. И уж совсем было непонятно жителям, почему среди русских пленных затесался босяк, с лицом азиата, но в мундире офицера японского флота, поверх которого красуется христианский крест. Пленных разместили в казармах на окраине, офицеров отдельно от матросов. Иванова XIII японцы просили составить списки раненых и здоровых, что он и сделал. Переводчицей была молоденькая Цутибасия Сутико которую многие знали по-прежней развеселой жизни во Владивостоке. От нее же выяснили, что в сосеба не задержат. Всех отправят в Мацуяме. «Хороший город-курорт», — щебетала Сотико. «А был я там», — мрачно возвестил старик Анисимов. «Ничего, городишка, только у нас в Тамбове лучше». Японцы дали русским расслабиться обжиться в казармах потом начали таскать на допросы легче всех отбоялся иеромонах ермонах алексей который сказал что кроме молитв ничего не знает зато из других офицеров японцы душу вытрясли перед Панафидиным они раскладывали карты и схемы владивостока просили рассказать о готовности окрестных фортов иванов 13 и велел передать в матросский барак. Пусть молчат, если начнут спрашивать. Ушами хлопай, знать не знаю, ведать не ведаю, милое дело. Ни бумаги, ни карандашей, ни газет японцы пленным не давали. Но кормили хорошо и даже пытались угодить русским национальным вкусом. Вечером, гуляя перед своим бараком, Панафинин встретил Николая Шаламова и ужасно ему обрадовался. Рассказал, что до сих пор не может понять, как оказалась в море его виолончель, которая спасла ему жизнь. «Так это я ее выкинул», — ответил Шаламов. «Ты? Ну да. Вы же сами говорили, что если придет Амба, так первым делом надо спасать вашу бандуру. Вот я и решил угодить вашему благородию. Взял ее и швырнул за борт». «Ладно. Теперь давай думать, как бежать отсюда». Э, «Так это проще простого, только сухарей поднакопить надо. Хорошо бы еще огурцов. Без огурцов раз в жизнь». Но сначала решили осмотреться в Мацуяме. Сосево уже видели. «Дрянь! Может, в Мацуяме интереснее?» — рассуждал Шаламов, охотно покуивая мичманские папироски. «А с другой стороны, когда еще в Японии побываем? Надо воспользоваться случаем, коли сюда заехали». Мацуями городок с гаванью на острове Сикоку, что расположен в южной части Японии, префектура Эхиме. Японский писатель Синтаро Накамура в своей книге «Японцы и русские» писал, что жизнь военнопленных в лагерях Мацуями была очень вольной. Они играли в карты, шахматы, пели, плясали. Некоторые из них держали даже певчих птиц. В школах их принимали радушно, угощали чаем с десертом. Пленные часто отправлялись на серные источники догобли с мацуями. После купания они приятно проводили время за пивом. У меня нет оснований не доверять автору, другу нашей страны, но по мемуарам военнопленных я знаю, что их моральное состояние было отвратительным. Никакие льготы и поблажки, узаконенные решением гаагских конференций, не могли избавить русских людей от чувства своего позорного положения. Плен есть плен. И тут не до японской экзотики. «Жизнь в плену», — писал доктор Салуха, — «нравственно очень тяжела».